Поэтому варяг, не желая ходить вокруг да около, прямо заявил Кавузицыну о своем намерении основать газету и подобрать для нее сильный авторский коллектив. «Вы смотрите в корень», — заявил гость. Сильные авторы сделают газету интересной, а там и реклама пойдет, и заказные статьи. Проблем нет, предложение очень интересно». Я готов к сотрудничеству. Если будут подходящие условия, то считайте, что я ваш. Простите, под условиями вы что имеете в виду? Осведомился Варя, Уровень оплаты или что-то еще? Направление газеты, например? Да нет, зачем? Пожал плечами журналист. Мы же профессионалы. Наша задача в каждом направлении найти изюминку. «Мне важно только одно, чтобы моя работа в вашей газете не препятствовала мне сотрудничать в других изданиях». Варяк на некоторое время задумался. Он собирался говорить о принципах, которых должна придерживаться новая газета. Защита национальных ценностей, борьба с расхищением национального достояния и тому подобное. Однако перед лицом такой простодушной продажности все речи о принципах звучали бы крайне глупо. Варяг улыбнулся краешком губ, вспомнив о разговоре, который он недавно вел с известным московским вором по прозвищу Саша Турк. Говорили о прессе. Эта тема интересовала варяга. А турок, любивший вращаться среди писателей, артистов, журналистов и прочей богемы, рассказывал ему о своих знакомых. «Перечитывал недавно книжку про Хаджина Средина», — хвастался Сашка, любивший почитать книжки. «Знаешь, что считалось самой редкой вещью на Древнем Востоке?» «Голубой верблюд?» — вспомнил варяк. «Точно!» — с уважением посмотрел тогда на варяга турок. «Ну, еще вы! Кто я такой, чтобы тебя учить? Тогда, короче, я так скажу. Легче найти голубого верблюда, чем порядочного журналиста в Москве. За бабки что хошно напишет «Может, тебе просто не везло, Сашок?» — предположил варяг. Ну, пацанов из патриотических газет я не знаю. Они на тусовки не ходят. И, по-моему, все зануды, пожал плечами турок. А прочих, которых я знаю, все жулики и политические проститутки головам. Припомнив этот разговор, Варяк внимательно посмотрел на козицына и подумал, что этот человек уж точно не является голубым верблюдом в мире журналистики. «Самый обычный верблюд», — пробормотал Варяг себе под нос. «Что?» — переспросил Казицын, придвигаясь ближе к столу. «Ничего», — ответил Варяк. «К сожалению, мое время истекло, у меня дела». Приятно было познакомиться. И до свидания. Часть вторая. Глава 8. Потревоженный настойчивым звонком в дверь, Андрей Спиридонов подскочил на постели и ошалело огляделся. В комнату заливал бледный утренний свет. «Да что, не охренели, что ли?» «Времени четыре утра!» — ворчал Спиридонов, шляпая босиком к двери. Он посмотрел в глазок и в тускло освещенном коридорчике увидел хмурое лицо Коляна. Андрей сдал восторженный возглас и принялся торопливо отпирать замки. Колян ввалился в прихожей, стуча зубами, и сразу потребовал чаю. «Холодно под утро буркнул он. А мне только эта рубашонка, и то не моя. Да и штаны, по правде говоря, тоже не мои».